Глава 51. Политика и семейные застолье. Я очень люблю навещать родственников. Дальних, старших, многочисленных теток и дядей по мусульманским праздникам. Пожилые тети и дяди стараются быть хорошими и аккуратными во время наших визитов. И в конечном счете им это удается. Они почют нас угощениями, теплыми словами воспоминаниями и своей обходительностью. Правда, это свидетельствует о том, что человеку самому по себе трудно быть искренним. И для того, чтобы быть хорошим, требуется усилие, хотя принято считать по-другому. На этот раз, слушая, как обычно, анекдоты о часах с кукушкой, напоминавшие мне детство, наслаждаясь тишиной, которую принес праздник на Стамбурские улицы и пережевывая лукум с фисташками, вкус которого остается неизменным уже многие годы, я почувствовал, что от моих пожилых родственников исходит какое-то ожесточение. Попытаюсь объяснить. Думаю, что это ожесточение вызвано чувством безысходности и ревности. Все дальние родственники, вся эта милая родня, целующая мою дочь, все эти почтенные участники праздничных вечеров, Времен моего детства, раньше считавшие себя европейцами, сейчас, казалось, утратили надежду стать европейцами. И к тому же рассердились на Запад. Казалось бы, мусульманский праздник жертвоприношения, курбан-байрам, абсолютно религиозный праздник, должен привязывать нас к традициям и нашему прошлому. Но в детстве эти праздники, курбан и шакер-байрам, были для меня не религиозной традицией а торжеством европеизации республики. В состоятельных семействах среднего класса, проживавших в дорогих районах Нишанташи и Бейоглу, европеизированного космополитичного Стамбула, во время праздника жертвоприношения главное было не жертвоприношение, а сам праздник. Все надевали торжественную европейскую одежду, мужчины появлялись в пиджаках и галстуках, гостям наливали ликер, а потом все мужчины и женщины садились ужинать вместе как это было принято в Европе, за один большой стол, словно одна европейская семья. Не случайно, что когда я в 20 лет прочитал «Буденброки» Томаса Мана, я был поражен странным сходством и одновременно удивительными различиями между семейными застольями, изображенными в этом романе, и праздничными застольями в доме моей бабушки. Под их впечатлением я и сел писать свой первый роман. О стамбульской семье, Дзевдетбей и сыновья. Параллельно я рассказывал истории республики, и истории европеизации. Несмотря на то, что героев моего первого романа объединял традиционный дух общины с общими для всех ее членов целями, то же, что чувствовалось дома у бабушки, они наивно, но решительно и настойчиво тянулись к европеизации. Сейчас мне перестали нравиться этот дух коллективизма и общность целей, который я изобразил в романе. Но, с другой стороны, временами мне не хватает детской наивности, с которой родственники говорили о своем стремлении и интересе к Западу. Однако в этом году, во время похода в гости к родственникам, за разговорами о повседневных делах и обсуждениями газетных сплетен, слушая воспоминания и не пожилых родственников, то есть когда все шло как обычно, я с грустью заметил, европеизированный и обеспеченный средний класс Турции страдает и негодует, потеряв надежду на свою мечту, дальнейшую европеизацию. Такое чувство, что идея о европеизации зародилась у них повторно. Ведь прежние Слепая вера в западную цивилизацию оказалась бесплодной и не привела ни к чему, кроме как к презрению вековых традиций и нашей истории, которые мы повернулись спиной. А сама наивная идея европеизации канула в прошлое. Прошли те счастливые дни детства с праздничными застольями, на которых чувствовалась искренняя надежда, наивность и, главный интерес. У тех, кто хотел стать европейцами, было искреннее желание понять, как это происходит. Вера в то, чему предстоит научиться у Запада, тогда была крепче, а настрой оптимистичнее. А все, у кого я побывал в 1998 году, недовольные грустные пожилые родственники, дремавшие у постоянно включенных телевизоров, их обеспеченные дети среднего возраста, Стамбульская буржуазия, неплохо заработавшая на турецких богачах, но предпочитавшая тратить деньги в Париже или Лондоне, все в один голос проклинали Европу и Запад. Прежнего интереса к Западу уже не чувствовалось. Теперь пиджаков с галстуками на мусульманские праздники никто не надевал, как раньше. Может, это и справедливо? Ведь за сто лет мы так и не смогли толком узнать, что такое Запад. Но истинный гнев ощущается, особенно когда мы следим за переговорами Турции с Европейским Союзом. И понимаем, что несмотря на все наши попытки европеизироваться, Европа все равно не хочет видеть нас в своих рядах, утверждая, что у нас плохо развиты столь важные для вступления в Евросоюз институты, как демократия и права человека. Гнев переполняет стариков, потому что не сбылись их детские мечты. Говорят, на Западе тоже есть пытки. Говорят, что история Запада изобилует несправедливостью и ложью. Говорят, что Европа на самом деле обеспокоена не правами человека, а собственными интересами. Говорят, что в некоторых государствах Европы тоже ущемляют права национальных меньшинств, а в некоторых европейских городах полиция тоже силой подавляет выступление недовольных граждан. Все это означает, конечно же, что если в Европе творятся такие бесчинства, то нам можно продолжать творить их здесь. Должно быть, имеется в виду, что если нам считать Европу примером для подражания, то нам нужно принять ее жестокость и коварство, лживость и двуличие. Полные радужных надежд, кемалисты времен моего детства восхищались европейской культурой, ее литературой, ее музыкой и модой. Европа была важна им как центр цивилизации. А сейчас, на 1975 году республики, она превратилась в источник зла. Без сомнения, за этими антиевропейскими настроениями, которые усиливаются год от года, приобретая такие масштабы, каких я и предположить не мог, кроются усилия ряда турецких колумнистов, количество которых за последние годы резко возросло. Как правило, они пишут, что европейцы – тоже применяют пытки, что в Европе тоже ущемляют в правах национальной меньшинства и нарушают права человека. Они поставили себе задачу напоминать общественности при каждом удобном случае, что европейцы не любят нас, турок и нашу религию. Конечно, они делают это ради того, чтобы отвлечь общество и оправдать нарушения прав человека, запреты книг и репрессии против журналистов в нашей стране. При этом всю энергию и талант, Они тратят не на критику преступлений в нашей стране, а на то, чтобы возразить Западу, удостоившему их вниманием. Наверное, их можно было бы понять. Но эти действия привели к последствиям, которых они не ожидали. В потоках этих антиевропейских, антизападных и националистических тират, звучащих в нашей прессе с завидным постоянством, праздничные застолья превратились в заседания, на которых каждый, сидящий за столом, пьет ликер и рассуждает о дьявольских проделках лживого Запада. Я три раза подряд встречал в гостях таких людей. Раньше люди с надеждой говорили, как мы в будущем будем еще ближе к Европе, а сейчас они только и говорят о зле, которое исходит от нее, причем в таких выражениях, которые можно услышать только на городских окраинах. Люди чувствуют интерес к политическому исламу они внезапно перестали быть кемалистами и европейцами. Между тем, даже сам Ататюрк после изнурительной войны с Западом открыто говорил о том, что Европа должна служить нам примером в плане культуры, цивилизации, литературы и образа жизни. А те, кто всю жизнь тратил деньги в Европе и пользовался европейской культурой от искусства до моды, чтобы отделить себя от народных масс и утвердить свое социальное превосходство, сейчас решительно отвернулись от Европы, разочарованные ее двойными стандартами по правам человека. Теперь Запад приводит только в качестве отрицательного примера, говоря, что не только в Турции, но и в Европе существует преследование национальных меньшинств. Конфликт Запада и Востока ощущался и раньше, во время семейных праздников. Пока все пили ликеры, и жевали сласти, наша неспешная беседа иногда выливалась в споры о приверженности правым или левым взглядам. Но на оптимистические речи представителей старших поколений невозможно было по-настоящему сердиться, даже если эти добродушные люди казались наивными и поверхностными, только от того, что взоры их были устремлены к Западу. Теперь же на семейных посиделках я каждый раз замечаю, как постепенно это добродушие исчезает. Так давайте же подготовимся выслушать то, что наши сердитые, грустные родственники Выскажут по поводу Европы после пары рюмок ликера».